158. Март 27. Последний день, последний час. В полете не успеешь запятнать свои белые крылья. Ток усиливается неимоверно. Ощущение близости правильно, трижды любимый. Луч ассимилируется, луч умножаем. Не подлежит оглашению тайны близости. Пространство тысячи глаз от тьмы и от света. Пространство звучит радостью созидания будущего. Лучами исцелитесь от всего. Луч силу имеет. Луч посылает огненные атомы для ассимиляции их организмом и насыщения ими. Они перерождают всю сущность и все тела и насыщают энергией свои тела, перерождая все оболочки. Сознательность или осознание усиливают и ускоряют этот процесс и помогают изживанию ненужных свойств, выбрасывая из организма и из жизни ненужные элементы, атомы, и заменяя их новыми. В этом сущность происходящего процесса преображения, невидимого глазу, но явного своими следствиями. Идет полное перерождение всей сущности во всех ее видах. Сознательная помощь нужна, и кооперация настоятельно необходима. Ковка доспехов новых с двух сторон. Сознательное кооперирование можно усиливать беспредельно, усиливая настороженную зоркость и напряженный, неусыпный, беспрерывный дозор. Любовь – основа процесса. Близость ручательств успеха. Отрешение от себя – главное условие. Входишь в мир мой, мой любимый, и становишься частью его. От мира моего ты входишь в свой, тебе предначертанные сферы, твое наследие. Тебе предназначенные сферы, твое наследие сына. Любовь свою посылаю и утверждаю тебя в осознании твоего счастья. Мы вместе навеки, спаянные огненными узами света. Радость отныне да будет уделом Твоим, радость, утерянная и вновь обретенная силою моей любви. Ты свет очей моих и в свете моем сущего истину жизни и воскресения Духа. Крещением огненным крещаю Тебя и утверждаю Тебя печатью моего Духа на великое служение благу. Не сознаешь еще мощи Своей? Но проснется огненное сознание жизни лучами моими. Мой любимый, трижды утверждаю тебя в наследстве твоем, и сыновство твое да будет запечатлено на скрижалях света. Постоянным памятованием укрепишь завет мой для притворения сказанного тебе ныне в жизни каждого дня. Сметаю оковы плоти и материи и приобщаю тебя к жизни незримой. Зов твой слышу всегда — но ответствую, когда надлежит. Дерзай, чадо, здоровы будете оба. Моя первозванная, радость моя, посланница света тебя любит. Ты с нею крепко связан, и крепнет связь ежечасно. Живыми нитями соединены души ваши нитями света. Поверх прошлого, настоящего и будущего утверждена эта связь, и рука моя над нею ближайшим назвал тебя. Так оно и есть, и она это знает и любит тебя, так как еще никогда и никто тебя не любил. Пойми же, что значит быть у нее на сердце, и заслужи счастье предстать перед ней. Приуготовь себя к этой встрече и охрани ее. Твоей заботе припоручаю ее. Охрани от людей и прими на себя заботы и тягости ее. Раздели труды ее и облегчи ее жизни в сфере, доступной тебе. Приуготовь себя к этой заботе и очисти себя для того, чтобы иметь право быть около. Во имя будущего делается каждое твое усилие и для нее. А я приму дар твой и перелью его в своей башне и верну тебе его преображенным и насыщенным новую силу. Готовься, готовься, готовься к величию будущего, Общению утвердим и усилим. Мы вместе, мы крепко на страже стоим, и мы побеждаем любовью, и сердцем, и духом, прозревшим твоим, омытым слезами и кровью. Надо налаживать пространственное мышление.